Тилопа. Устные наставления по шести йогам Словие переводчика Автором системы шести йог Наропы считается индийский наставник Тилопа. Он родился в девятьсот восемьдесят восьмом году в Бенгалии в брахманской семье, Из детства помогал своим родным, присматривая за буйволами. Эта работа оставляла его голову свободной. Пока стада бродили по окрестным полям и пощипывали травку, сам он не терял времени даром. Сначала выучился читать и писать, а потом стал разбирать и учить наизусть многие из важных буддийских первоисточников. Не достигнув и двенадцати лет, Тилопа самостоятельно завершил свое классическое образование. Повзрослев, он отправился в Удияну, нынешняя долина Сват в Пакистане, где получил множество посвящений от группы Ягинь. Шли годы. Тилопа продолжал много путешествовать, учиться у самых разнообразных буддийских наставников и мастеров йоги и усиленно заниматься созерцательной практикой. В конце концов он достиг пробуждения. Тилопа проявлял бесчисленные чудеса с целью вдохновить и пробудить своих воспитанников. Ему ничего не стоило остановить солнце, превратиться в какого-нибудь зверя, прокатиться на облаке или явить в небе мандалу тантрического божества. Он то жил в полном покое, строго соблюдая монашеские обеты, то переселялся на кладбище и проводил время среди трупов. Чтобы дать самым разным людям возможность накопить заслуги, он то смиренно протягивает руку за милостыней, то открывает публичный дом. Его имя, которое в колофоне нашего текста пишется «Тилипа», можно перевести как «маслобой». Такое имя он получил потому, что в свой путь к просветлению включил и собственную деятельность по изготовлению кунжутного масла. Тилопа образно называл свою работу «выжиманием масла пробуждения из зерен мирского опыта. У него было много учеников, но величайшим из них оказался Наропа, которому Тилопа и передал разработанную им систему шести йог. В Тибете известны несколько больших сочинений, приписываемых Тилопе, но никаких сомнений не вызывает его авторство лишь того стихотворного текста, что переведен здесь. Вот почему только он и был включен в тибетский канон индийских комментариев — Тенгьюр. Текст Тилопы состоит всего из нескольких стров, но его значение трудно переоценить, ведь это самое раннее из известных произведений по шести йогам. В нем упоминаются четыре имени учителей главных линий передачи, от которых к Тилопе пришли шесть йог — Кришначария, Нагарджуна, Лавапа и Сукхасидхи. Согласно сведениям по крупицам, собранным из преданий о Тилопе, учения именно этой четверки стали источником традиции шести йог. Например, в его жизнеописании говорится что в своей личной практике он получил и развивал в основном учения Матхьямаки и передачу Гухья-Самаджа-Тантры, восходящие к Махаситхе-Нагарджуне, учения Бардо и Ясного Света Махаситхе-Лавапы, линии передачи Хируки-Чакра-Самвары, восходящие к Махаситхе-Луипаде, линии передачи Махамудры, Махасидхи Шавари и учения внутреннего огня Хеваджая тантры в передаче Кришначарии. Свой перевод я снабдил под заголовками с названиями каждой из шести йог. Возможно, это и нарушает плавность стиля Тилопы, но зато проясняет структуру текста и выявляет заложенные в нем идеи. Похоже, состав шести йог, по версии Тилопы, несколько отличается от того, что стал общепринятым в Тибете в школе Пагмо Друг Пакагью, а вслед за ней и в Гелук. Вот как он сам — перечисляет их. Первое йога внутреннего огня или тумо от Кришна которого он называет Чарьяпа. Второе иллюзорное тело от Нагарджуны. Третье, йога сна от Лавапы. Четвёртое йога ясного света, опять-таки от Нагарджуны. Пятое. Йога Бардо от Сукхасидхи. И, наконец, шестое. Йога Переноса Ума или Пхова и Йога Переселения Сознания в Другое Тело от той же Сукхасидхи. Мои же подзаголовки соответствуют классификации, принятой в школах Пагмо Другпакабью и Гелук. Дхилопа. Устные наставления по шести йогам. Моё прибежище блистательная чакра Самвара. Асидлай карму постигнув причину и следствие, и выжми всю пользу из своего рождения человеком. Йога внутреннего огня Тело йогина — Собрание больших и малых, грубых и тонких каналов, пронизанных энергией, следует взять под контроль. Метод начинается с физических упражнений. Жизненная энергия ветры втягиваются, заполняют, удерживаются и растворяются. В теле — два боковых канала — лалана и Расана. Центральный канал аватхути и четыре чакры. Языки пламени вспыхивают от огня чандали в пупе. Поток нектара стекает вниз из слога «хам» в темени, порождая четыре восторга. Четыре результата подобны четырем причинам, а шесть упражнений усиливают их. Это наставление Чарьяпы. Йога иллюзорного тела Явления трех миров подобны иллюзии, образом сновидения и тому подобное. Так и воспринимай их. Когда ходишь, сидишь, ешь или спишь, и в движении, и в покое, созерцай иллюзорное божество отраженным в зеркале. Возьми нарисованное изображение ваджра сатвы, и разглядывай отчетливое появление отраженного образа. Подобно тому, как этот образ есть только видимость, все прочие вещи и явления также иллюзорны. Так йогин созерцает двенадцать подобий и постигает иллюзорность. Истинное знание того, что все вещи нереальны. Это наставление на горджуны. Распознай сновидение как сновидение и постоянно созерцай смысл этого визуализируй семенные слоги, а также капли, каналы и так далее. Увидишь буд и чистые земли. Период сна это время метода, дарующего реализацию великого блаженства. Это наставление Ловапы. Йога ясного света Йогин, созерцающий центральный канал, помещает в него свой ум и сосредотачивается на капле в сердце. Возникающие видения — похожи на огни, лучи света, радугу, солнечный и лунный свет на закате, солнце, луну и, наконец, образы божеств и формы. Таким путем очищаются мириады миров. Путь этой изумительной йоги Есть наставление на горджуны. Йога Бардо. В момент смерти Йогин разделяет энергии органов чувств и первоэлементы, а энергии солнца и луны направляет в сердце, порождая мириады видов самадхи. Сознание обращается к внешним объектам, но он считает их образами сновидения — Видение смерти длятся семь дней, а то и семь раз по семь, после чего должно принять новое рождение. Всё это время выполняй йогу божества и дама, или просто пребывай в созерцании пустотности. Когда же дойдет дело до нового рождения? Используй йогу и дама тантрического учителя и включай в гуру йогу все, что бы ни появлялось. Делай так, и ты избежишь переживаний Бардо. Это наставление сукхасидхи. Йога переноса ума и йога переселения сознания в другое тело. С помощью этой йоги в момент переноса ума или переселения сознания в другое тело Йогин может использовать семенной слог «едама» и совершенствоваться в практике «едама», сочетая ее с вдохом и выдохом, длинным и коротким, а также переносить сознание, куда заблагорассудится. Те же, кто захочет вознестись в высшие сферы — Пусть правильно применят два слога ям, а также хика и хум-хум. Сознание йогина возносится в сердце и дама нераздельного с учителем, а оттуда в чистые земли любого Будды на выбор. Наставление Той же Сукхасидхи. Записано со слов Махасидхи Тилипы. Перевели индийский мудрец Пандита Наропа и Марпа Лхадракпа Чокхи Лодрё. в священном месте Кашмира на горе Пушпахари.